Пудинг ягодный микс. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, 400 г мягкого творога, 1 пакетик смеси для творожного пирога и запеканки. Я брала "Творопыш" доктора Эткера. Пол стакана черники, 4-5 столовых ложек сметаны, 2 столовых ложки манки. Способ приготовления: Взбейте яйца с сахаром. Добавьте творог, пакетик смеси для запеканки и снова взбейте. Добавьте полстакана черники и аккуратно размешайте ложкой, чтобы не раздавить ягоды. Положите массу в кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка на 70-80 минут. Когда пудинг испечётся, дайте ему немного остыть, затем поставьте в холодильник.